Через три дня Серёжа уехал. И сразу в доме спокойнее стало. Придраться-то некому. Один Мишенька ходил потерянный. все спрашивал, разведя пухлые ручки в стороны. «Когда папа с работы придет? Да еще Полина Марковна, зайдя как-то, поинтересовалась. «А Серёга-то у вас где?» «Что-то давно не видать». На что Наташка ей довольно бодро ответила. «В город подался на заработки». «Ну-ну», – глубокомысленно изрекла Полина Марковна, вздохнув. «Не боитесь, что уведут мужика? Он парень видный, вроде не с руки надолго от себя отпускать». «Ой, да кому он нужен, Гульди Домовская?» – сердито пробурчала мама, коротко глянув на Наташку. «Никакого проку от него в доме нет, пусть хоть совсем пропадет». «Мам, ну что ты, ей-богу, в сердцах откликнулась, Наташка никуда не пропадет. У него друг в городе хорошо, на квартирных ремонтах зарабатывает, обещал в бригаду взять. Чего злишься все время?» «А ты, можно подумать, не злишься. Живете, как кошка с собакой, каждый день ругаетесь, слушать противно. Не слушай!» «Да куда ж я денусь? Ведь дома теперь постоянно. Хожу из угла в угол, как непрекаянная. И никому дела нет, хоть с голоду подыхай. Не прибедняйся, чего уж с голоду-то? Небось обедать-ужинать за стол каждый день садишься. Ну, спасибо, доченька, на добром слове. А только я, между прочим, на свои кровные обеды-ужинать сажусь. На твоей шее сидеть не собираюсь. Слава Богу, откладывала на черный день в добрые времена». «Да ладно вам, девки, не собачьтесь!» – вяло махнула рукой Полина Марковна с шумом, прихлебывая чай. «Экая нынче заваруха из-за денег пошла везде дым коромыслом!» Вон по телевизору объясняют, инфляция, мол. Какая такая инфляция? с роду раньше таких слов не слыхивали. В магазине «Булка хлеба» 50 рублей. Листаешь эти бумажки, листаешь, со счету собьешься, а толком ничего не купишь. И как дальше жить, непонятно. То ли дело раньше. Ходишь и ходишь себе на работу, получаешь нормальные деньги 5 и 20 -го. Эх, жизнь! Да уж, все вспомните еще, как хорошо когда-то было. И про партию вспомните, и про бесплатные путевки, и про бесплатные квартиры. Погодите, погодите, еще не так взводите, тихо сквозь зубы проговорила мама, глядя в окно. Ну, завелась обреченно, подняла глаза к потолку Наташка. Может, хватит уже? Натька, накапай маме валерьянки, слышь. «Да не надо мне твоей валерьянки, сама пей, или для муженька своего глазадого да припаси, когда с деньгами приедет. Посмотрим еще на его великие заработки». Сережа приехал на следующей неделе, в пятницу, ближе к вечеру. Они с Наташкой одни дома были, мама в магазин ушла. Там как раз к вечеру обещали венгерских кур выкинуть. Зашел тихо, сел на стол в кухне, устало сложил руки на стол. А Наташка бессовестная, нет, чтоб доброе слово сказать, сразу с вопросом кинулась. «Ну чего молчишь? Как устроился? Заработал хоть что-нибудь?» Серёжа лишь горько усмехнулся, полез во внутренний карман куртки, выложил на стол свернутую пополам тоненькую пачку купюр. «Здесь двадцать тысяч, Наташ, все, что заработал». «Сколько-сколько? Двадцать тысяч? Это что, деньги, по-твоему? Да это ж один раз на рынок сходить, и то не хватит. Я же только устроился, вон Сашку упросил ван сдать. «Да мне какое дело, кого ты там упросил?» «А чем я ребенка кормить должна? Святым Духом? Ты отец ему или кто?» «Нет, мама-то права, не будет с тебя толку». Надя, сидя в соседней комнате, с ужасом слушалась в Наташкин восходящий по спирали гневный и уже привычный монолог, не замечая, как шепчет тихо-непрекаянно. «Да не молчи, не молчи, Сереж! Ну же, ответь! Возьми и закричи так же! Что же ты?» «Нет», — не ответил, не закричал, да и то, было бы странно, если бы в самом деле взял и закричал в ответ. И не потому, что не умеет или окончательно смирился, а просто противно, наверное, устал, как любой человек, от постоянно направленного в его сторону раздражения. Дверь хлопнула. «Ушел?» «Ну да, наверное, если Наташка вдруг осеклась на полуслове, Выглянула на кухню точно. Сестра одна повернулась к плите, сыплет в кастрюлю капусту с разделочной доски, бурчит что-то под нос, выплевывая остатки злобного недовольства. Тихо на цыпочках девушка прокралась за ее спиной, выскочила на крыльцо. «Ага, вон Сережа уже за калиткой, быстро идет по улице. Руки в карманах брюк, спина напряжена». Оглянулся на ее зов, улыбнулся грустно. «А, Надюха, привет! Сереж, ты куда? В садик за Мишенькой. Соскучился, сил нет. Можно с тобой?» «Нет, Надь, не надо, я сам. Мне одному надо побыть». «А, ну ладно, не расстраивайся». Он лишь рукой махнул, отвернулся, быстро пошел вдоль утопающих в сирене полисадников. Девушка постояла растерянно глядя ему вслед. Потом вернулась во двор, села на скамейку-качалку. Любимое место под старой липой оттолкнулась носком от земли. Взвизгнули ржавые железные крепления, гласив тоскливыми звуками двор. Выскочила на крыльцо Наташка, огляделась тревожно. «Надька, а Серега-то где? Он за Мишенькой в садик пошел. Сказал, соскучился. А, ну ладно». «Наташ, зачем ты опять орешь на него? Он вон какой уставший приехал. А не твое сопливое дело зачем? Мой муж, хочу и ору, поняла? Днем на наору, ночью приласкаю. Да все так живут, не бери в голову. Сама потом на своего орать станешь. Не стану, ни за что. Ой-ой, это мы еще посмотрим. Вырасти сначала, а потом умничай». Потянувшись, она зевнула во весь рот, содрогнулась, зябка сплела рыхлые руки под грудью. «Ладно, пойду борщ доваривать, все-таки муж приехал как-никак». Вот в этом вся Наташка сначала выплеснет на тебя злобу, потом мурлыкает. А что злость в кого-то влетела и творит свои черные дела, ей уже и дела нет. Успокоилась, пошла борщ варить. Еще и нахально подпевает мелодии, льющиеся из кухонного радиоприемника. За тысячу верст холода до вьюга нам не хватает с тобой друг друга. Июньские сумерки подкрались незаметно, принесли с собой волгулую прохладу с реки. Скрипнула калитка. Мама пришла, глянула на нее сидящую на скамье и проворчала недовольно. «Чего без дела сидишь? Вон полы бы в доме помыла. Мам, Сереж приехал». «Ой, тоже счастье какое! Наташка-то как его встретила?» Доругалась, да как обычно. Ага, ну кто бы сомневался. Ох, с ума с вами сойду. Что за жизнь, господи. Вздохнув, она тяжело поднялась по ступенькам крыльца, вошла в дом. Было слышно, как они тихо переговариваются на кухне, звякают посудой, накрывая стол к ужину. Нать, Нать, иди сюда. Сережа стоял за калиткой, держа Мишеньку за руку и подзывал ее взмахом ладони. «Что такое? Возьми Мишеньку. Прохладно стало. Идите домой. А ты?» «Не пойду. Я как раз на последний автобус успеваю. Скажешь, что я уехал?» «Серёж, ну что ты? Не надо. Пойдем домой. Там Наташка борща наварила». «Нет, не могу я. Вот представляешь, не могу больше!» Глянул в глаза, будто плеснул накопившимся отчаянием. Присел на корточки, прижал к себе Мишеньку, поцеловал жадно в пухлые щечки. «Не скучай, сынок, и помни, я тебя очень люблю, очень!» «Ну все, иди к тете Наде». Он слегка подтолкнул его, быстро развернулся и пошел прочь. А у девушки слезы на глаза навернулись. Так и стояла пока тот не скрылся за поворотом. И Мишенька молчал грустно, тихо стоял рядом, будто понимал чего.